Глава 5. Иллюзия, которую я не смог достичь, как бы не хотел. Часть 1. Деревня, в которой появился обладатель альфа-стигмы, это была небольшая деревня под названием Белт в восточной части Истобула. Клаус Клом находился неподалёку от этой деревни во главе армии. Красные волосы как огонь, острый взор, стройное крепкое тело в униформе Роланда. Он носил много имён. фельдмаршал Империи Роланд или демон поля битвы багряный Клаус. В настоящее время, если бы он отдал приказ, сто тысяч солдат последовали бы за ним. Но армия, которую он вел прямо сейчас, состояла из странной комбинации униформ двух разных цветов. Тех, кто носил форму Роланда, было несколько сотен. И помимо них были и те, кто носил форму Эстабула, последовавшие за Байвзом и считавшиеся элитой. Их было около сотни. галалидина это клаус пожал плечами с таким раскладом между роландом и эстабула может завязаться битва в любой момент пробормотал он себе под нос из-за напряженных отношений между двумя армиями несмотря на то что они должны были действовать заодно они и доли составляли вместе единое целое более того подумал клаус посмотрев на человека стоящего рядом с ним собравшего солдата таббула баюза уайта По-видимому, он был того же возраста, что и Клаус. Около двадцати пяти. Светло-коричневые волосы, светло-корие глаза. Рот изогнут в саркастической улыбке, и с отталкивающим выражением он сказал. «Это то, чего ты хочешь? Я не возражаю в любое время. Сражаться с таким пустоголовым, как ты, возглавляющим армию Роланда, да мы мгновенно раздавим вас». В ответ подчинённый, следующий за Клаусом, Шус Ширац, Посмотрел на него с мрачным выражением. Светлые волосы, собранные сзади, были однозелёные глаза. Он не был особенно высоким, он был ещё молод, всего 18, однако, несмотря на свой юный возраст, он поддерживал Клауса почти во всех его сражениях и являлся его давним доверенным лицом. Он всегда собирал информацию, анализировал ситуацию в битве, но если у него и был один недостаток, то это его чрезмерная серьёзность. Он посмотрел прямо на Байуза. «Я до сих пор терпеливо относился к сложившейся ситуации из-за приказа фельдмаршала Клауса, но если это оскорбление в отношении фельдмаршала, обладающего более высоким рейтингом...» Байус расплылся в улыбке. «Если и так, что ты собираешься с этим делать?» «Я этого не допущу!» Как только Шус произнес это, Клаус забеспокоился. «Эй, Шус, не обращай на него внимания! Он просто устал!» Вмешался он. Однако Байус продолжил. «А, ты ударишь меня? Если высшие офицеры — это высшие офицеры, тогда подчинённые — это подчинённые. Перечить приказом, основываясь на эмоциях, дурак обучен лучше, чем ты. Сволочь!» Начал он, но Байус ещё шире улыбнулся и... «Так что попробуй ударь меня. Как ни крути, все вы из Роланда некомпетентны по сравнению с нами из Устабула». «Аргументы заканчиваются, и вы немедленно прибегаете к насилию. Ты продолжаешь оскорблять? Кроме того, неудача фельдмаршала без способностей, пришедшего сюда в Эстабул, будет только помехой». Тогда Шус рявкнул на Байуза. «Ты свалочь! Социальное положение Эстабула!» В этот момент Клаус ударил Шусса в лицо. С громким гулким звуком Шусс рухнул. Шусс собирался сказать «Социальное положение Эстабула». Это было наихудшее, что можно было сказать. В этом месте эти слова были неоспоримы словами, которые не стоило говорить. Нет, в Роланде это было тем, о чём все думали, и наоборот то, о чём думал Эстабул. Социальное положение Роланда. Таким образом, это были слова, которые никоим образом не стоило говорить. До момента, когда Эстабул был захвачен Роландом, у них была продолжительная история постоянных войн, так что проблемы всё ещё сохранялись. Проблема заключалась в том, что, казалось, они не могут быть в хороших отношениях друг с другом. Честно говоря, никто бы не удивился, если бы они начали убивать друг друга в любой момент. Несмотря на это, слова Шусса – «социальное положение Стабула». Если бы так и заявили, битва разразилась бы немедленно. Это было бы критической ситуацией. Прежде чем это произошло, Клаус ударил Шусса, чтобы остановить его. Вместе с тем, взгляды обеих армий Роланда и Стабула были направлены на него. Клаус тихо застонал, но против его воли в его голосе прозвучало и веселье. Он посмотрел в сторону, Байус уже заметил, что происходит, он выглядел разочарованным, а затем он посмотрел на Шусса, упавшего на землю. Кровь текла из его рта, однако улыбка озаряла его лицо. В ответ на то, что тот пошёл снова против воли Клауса, Клаус кричал. «Шус, если ты снова осмелишься оскорбить Эстабул, ты будешь наказан!» на Но... Успокойся!» – крикнул Клаус, пнув Шусса. Несмотря на то, что он не вложил в это много сил, Шусс эффектно перековыркнулся, прежде чем свалился на землю. «Ах, мои извинения, ваше превосходительство, фельдмаршал Клаус Клом». Что касается этой сцены, все замолчили на мгновение, прежде чем раздался шум. И всё это шло по плану Шусса, они позволили Байузу поносить Роланд но Шусса за то, что сказал всего лишь одну гадость об Астабуле, неоднократно ударили. Это то, что все видели. По правде говоря, Байус ради проверки, дабы увидеть, достоин ли Роланд его доверия, нарочно спровоцировал их, однако хотя он использовал только Шусса, солдаты увидели, что Клаус всерьёз проявляет уважение к солдатам Астабула и одинаково относится и к солдатам Роланда. Через некоторое время тишина вернулась, Затем, будто ничего и не было сказано, атмосфера контроля вернулась к солдатам. Относительно этого, Байус нахмурился и пробормотал. «А, твой подчиненный такой же, как ты. Отвратительный тип!» Клаус засмеялся. «Я буду считать это за комплимент?» Затем Байус скорчил еще более раздраженную гримасу. Уже казалось, его аргументы закончились, но он заговорил. «Я скорее умру, чем сделаю что-нибудь, что сделает тебя счастливым», — сказал он мучительным голосом. Каким-то образом это прозвучало как комплимент. «Хорошо. Спасибо вам за то, что согласились с планом Шусса, несмотря на то, что поняли его лишь на полпути. Мы объединили солдат». Байус тут же кивнул. «Конечно. Всё это благодаря мне. Всё это?» — Байус парировал. «Ммм». Но если бы не моя провокация, я бы не смог оценить способности Шусса. Похоже, что Роланд тоже вполне способный. Я признаю это. А, будешь ли ты работать вместе с Роландом? Он начал, но, как и ожидалось, его снова прервали. Тем не менее, Клаус клом ты исключение. Абсолютно ни на что не годен. Я говорю это прямо. Ты помеха. Абсолютная помеха. Абсолютная помеха? Я... Хотя я неплохо справился, сбивая Шуссо до самого конца. Независимо от того, нападаешь ли ты на своего подчинённого или нет, ты... Рак, который ради отношения Роланда и Стабула обманул нашу богиню-принцессу но Поторопись исчезни. В ответ Клаус схватился за голову. В конце концов, казалось, что Байус отказался ладить с тем, кто в хороших отношениях с но Это будет проблема если я собираюсь обеднить Стабул. Начал думать об этом Клаус. «Если это только Клаус, с которым Байус отказывался говорить, как полагается, то, возможно, с кем-то вроде Кауны переговоры пошли бы более гладко». Выражение лица Клауса ужесточилось. Он посмотрел в направлении деревни, а затем увидел её чуть впереди. И пробормотал. «Сейчас не время говорить об этом, а!» В небе над деревней летало зловещее количество птиц. Клаус видел это зрелище много раз. Зрелище, хорошо известное на многих полях сражений, небо заполнено птицами, и внизу, никаких сомнений, лежало множество трупов. Затем заговорил Байус. «Как сказал наш разведчик, деревня была полностью уничтожена». Клаус посмотрел на Байуса. «Это действительно обладатель альфа-стигмы?» По словам тех, кто пережил встречу, у него черные волосы... Чёрные одежда и чёрные глаза с красноречивым узором в центре. Алый узор в глазах — это был знак проклятия. Альфа-стигма, презираемая всеми как табу. Не только это, но этот обладатель Альфа-стигмы пожирал людей. Казалось, что он убил и пожирал всех в деревне Белт. Клаус заговорил. «Значит, монстр всё ещё в деревне? Кто знает. Но он пожирает людей, как животное он может остановиться...» Или он, возможно, отправился в другую деревню за своей следующей добычей. Следующая добыча. Усмирить Альфа-Стигму было военным приказом. Если бы это был обычный обладатель Альфа-Стигмы, одной единицы было бы достаточно, чтобы убить его. Однако, что касается этого монстра, казалось, он не боялся никаких сил, противостоящих ему. Поглядев в сторону деревни, Клаус провёл по своей правой руке. Его правая рука с красной татуировкой – Без татуировки правая рука Клауса не смогла бы двигаться из-за ранения. Ранение нанесённые, когда он был истерзан обладателем альфа-стигмы, в то время Клаус мог только кричать. Дрожа от страха, выкрикивает отчаяние, способные только на бегство. Однако сейчас Байус спросил. «Итак, что мы будем делать? Противник пробудился. Нужно ли нам засвидетельствовать вашу власть, фельдмаршал Ролланда?» В ответ, посмотрев в сторону деревни, Клаус расплылся в улыбке. «Сожгите деревню дотла! Шус, подготовь военную группу! Мы убьем этого монстра!» Однако на душе скреблись кошки, в уме эхом раздавались его слова и смеющийся голос. а твоя рука! Почему-то она кажется очень вкусной!» Звук его отрывающейся руки, его невнятный крик... Словно стирая этот голос, Клаус пробормотал. «Я убью его!» Это альфа-стигма-монстр. Он убьёт этого монстра. На этом он резко обернулся в сторону деревни.